Я сперва думал, что смерть короля... Смерть короля только ускорила их бегство. Через четверть часа, а то и через десять минут они будут здесь. Так чего же вы хотите? Отправиться вместе с вами. А, -а, а разве генерал сомневается в моем усердии? Нет. Но я хочу сам быть свидетелем моей мести. Не может ли кто-нибудь освободить меня от лошади? Грослоу свистнул, подошел какой-то моряк.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 — То я пойду и позабочусь об ужине, — сказал Портос. — О, это благородное и чудеснейшее намерение. Приведите его поскорее в исполнение, Портос. — Атос, одолжите мне Гремо. Он научился у пари немного по-английски и будет мне служить переводчиком. — Гремо, ступай, — приказал Атос. На площадке стоял фонарь. Д'Артаньян взял его в одну руку, пистолет — в другую и кивнул шкиперу. — Пойдем.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 Около стола стояли две источенные червями и хромые скамьи. В этом и заключалась вся убогая обстановка каюты. Д'Артаньян приподнял два-три старых паруса, висевших на стенах, и, не увидав ничего подозрительного, поднялся по трапу на верхнюю палубу. — А это каюта? — спросил Д'Артаньян, останавливаясь перед каютой шкипера. Гримо перевел англичанину вопрос мушкетера. — Это моя каюта, — отвечал грослоу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 Отпустил Гримо, разложил плащ и улегся вдоль порога таким образом, что загородил с собой дверь, и в каюту нельзя было попасть, не наткнувшись на него.